Глава вторая. «Подождешь?» — спросил я у таксиста. «Как скажешь, брат?» — Водило постучал по счетчику, с явным намеком, что любой каприз за ваши деньги. Мы с Федором выбрались из машины и зашагали в сторону здоровенного магазина «Спортмастер». Два этажа торговых пассажей, где продавалось все, что душа пожелает. Инвентарь, одежда, велосипеды, самокаты — «Всего и не перечислишь. Магазин работал до девяти вечера без выходных. В моем случае идеально. Шмотками я уже закупился. Причем не только для себя. Помог и Федя подобрать подходящие вещички. Джан от нашей славной компании отказалась под предлогом, что и сама справится в другой день. Я, честно говоря, думаю, что она обижается. Дескать, не позвонил, не отчитался». Да еще и полицию к самому дому притащил. Фиг с ней, кому из нас было хуже. Так вот, пару часов мы с оружейником мотались по центр плази. Ездили на эскалаторе, подбирали себе осеннюю и зимнюю одежду на распродажах. В фазисе ведь как? Можно найти добротную куртку или ботинки по смехотворной цене. Главное, чтобы сезонность не соответствовала. «Для здешних торгашей актуальности тренда – это прям аргумент. Вот мы и втаривались по полной. Взяли себе приличные шерстяные свитера, брюки, утепленную обувь, демисезонные ботинки и мощные беговые кроссовки. Я прикупил новый рюкзак взамен потраченного, сланцы, чтобы по дому ходить, нижнее белье, носки, футболки и рубашки в большом количестве» пару толстовок на все случаи жизни. Знаете, что оказалось самым трудным? Подобрать приличные брюки. На дворе эпоха клеша во всех проявлениях. В этом мире, как и в моем, если уж что-то продается, им забиты все лавки, палатки и торговые ряды. Куда ни плюнь, всюду клеш. А еще всякое цветастое говно с индийскими, пакистанскими и средиземноморскими мотивами. Если ты не хочешь выглядеть, как укуренный хиппи, будь добр, потрать уйму времени на поиск морально устаревшей классики. В итоге я раздобыл приличное пальто и дубленку, а вот с дутыми влагостойкими куртками здесь были явные проблемы, и это несмотря на дождливый климат. Еще удалось прикупить серую водолазку, прямые джинсы и неплохой костюм-тройку с галстуком. В плане одежды для тренировок я делал ставки на спортмастер. И вот мы в царстве Зожа. Весь первый этаж отведен под одежду, сумки, рюкзаки. Здесь же я обнаружил добротные ифу и дутую куртку с капюшоном, о которой и мечтать уже не смел. Понимаете, все эти пальто и дубленки понтово смотрятся, но когда зарядит бесконечный субтропический ливень, а он в фазисе может идти неделю-две. Любая дубленка промокнет насквозь, так что влагостойкость — наше все. Инвентарь был представлен на втором этаже. Перед визитом туда я занес шмотки в такси, окончательно забив багажник, и попросил Федора посидеть в салоне. Не хочется искушать бомбилу. Стоимость моих покупок уже превышает потенциальный доход таксиста за вечер» эскалатор вынес меня к штангам, гантелям и прочим железкам. Я выбрал пару гантелей со съемными блинами, утяжелители на руки и ноги, боксерскую грушу и бинты. В этом же отделе нашлась скакалка. Попросив упаковать все это добро, я отправился на поиски синаев и прочего инвентаря для боевых искусств. К моему удивлению, искомая в магазине присутствовала — Даже экипировка для кондаистов продавалась, но я решил повременить с ее приобретением. Все равно у меня нет спаринг партнера которого я мог бы пригласить в дом. Зато мне продали парочку отличных шестов, несколько разнокалиберных синаев, ростовую человеческую фигуру из материала, напоминающего каучук, и шарнирный манекен с подпружиненной рукой. Манекен мог крепиться к полу или шведской стенке, а рука по выбору бойца оснащалась рапирой, ножом или коротким мечом. Упомянутое оружие входило в комплект, но представляло собой незаточенные копии. Расплатившись за покупки на главной кассе, я понял, что мои сбережения почти иссякли. А ведь инвентарь предстояло еще доставить домой, и явно не в салоне такси, все эти груши и манекены туда бы не поместились». К счастью, магазин производил доставку товаров по всему городу. Я попросил собрать все мои покупки в одну машину и отправить по указанному адресу. За это пришлось доплатить пятерку. Услуга включала работу грузчика. А вот устанавливать манекен со шпагой и вешать грушу мне придется самостоятельно, чем я и займусь на днях. Покинув магазин, я заперся в будке таксофона и позвонил Джан. «Чего тебе?» Раздался недовольный голос на том конце провода. «Минут через сорок доставка приедет. Откроешь?» «Ладно. Что там у них?» «Всякий инвентарь. Спортивный». «Договорились. Короткие гудки». «По большому счету, теперь мне следовало бы съездить на продуктовый рынок. Да только все они уже закрыты». «Где сейчас еды можно купить?» Спрашиваю у таксиста, устраиваясь на переднем сиденье. Федор купил себе спортивный костюм, шорты, пару футболок и непонятную игрушку, смахивающую на кубик Рубика. А еще шахматы. Не представляю, конечно, с кем он будет в них играть. «Универмаг Диадема», — уверенно заявил таксист. «Он круглосуточный брат. Поехали туда». «Определить возраст таксиста я не смог». Кавказец с густой бородищей, упитанный, загорелый, с ярко выраженными залысинами. Звали таксиста Лукой. Он постоянно предлагал нам съездить в горы или в хинкальную к своему дяде. «Лучшая хинкальная в городе. Ага». «А живешь где?» — спросил Лука, выруливая с парковки. «Снимаю». — уклончиво ответил я. «Возле судьбы». «Там, где меня остановил?» Угу. Лихо подрезав маршрутку и кому-то посигналив, таксист устремился в недра городского лабиринта. Небо уже начало темнеть, загорались первые фонари и вывески над заведениями. — А сколько платишь? — гнул свою линию Бомбила. Сотню. Я взял цифру с потолка. — В месяц. — Э, брат, дорого! Я тебе ближе к морю найду, за девяносто. Хочешь? Нас с Федором явно приняли за туристов. «Ладно, я подумаю. Вот тебе моя визитка!» — Лука сунул мне в ладонь блестящую картонку. «Звони, если что». Минут через пять сумасшедшей езды с обгонами, клаксонами и полным игнором светофоров мы подкатили к универмагу, старинному зданию с колоннами и картинами еды в окнах. На закупки я пошел один, пообещав Феде принести мороженого и какого-нибудь лимонада. В последних трех инкарнациях мне попадались разные магазины. Примитивные лавочки викторианской Англии, в которых даже холодильников не было. Карточные распределители сталинской эпохи, где стоимость товара напрямую зависела от получаемых привилегий. К примеру, в правительственном распределителе некоторые товарищи могли достать килограмм сыра за пять рублей, а коммерсанты продавали этот же сыр за двадцать. После очередного перерождения я попал в Хрущевскую оттепель, и там уже наслаждался выбором по полной программе. Я помню очереди и пустые прилавки в 80-х, талоны 90-х, расцвет торговых центров и гипермаркетов в нулевых. Ну и по планете я основательно попутешествовал, так что было с чем сравнить. Я это к чему? Универмаг «Диадема» представлял собой нечто среднее между дореволюционными пассажами, строгими советскими магазинами и буйством ассортимента в современных торговых точках. Все отделы были оснащены холодильниками, ничего не портилось, а реклама не мозолила глаза. Я обратил внимание на устаревшие названия отделов «Бакалея», «Молочные продукты», «Мясо», «Колбасы». Присутствовала кулинария, откуда мой нос атаковали умопомрачительные запахи. Своя пекарня, как же без нее, с тандырами и газовыми печами. Аквариумы с живой рыбой, которую с очками вылавливали работники магазина. Простенькие кассовые аппараты с механическими кнопками. Меня аж ностальгии пробрала. Никаких компьютеров, штрих-кодов и иных признаков цивилизации». А еще меня поразили автоматы. Одни устройства заливали газировку в бумажные стаканчики, другие отсыпали орехи в пакетики, третьи кипятили чай. Приятно удивил автомат с квасом, правда тару нужно было приносить с собой. И такое оборудование в диадеме стояло на каждом углу. В мясном отделе я взял куриную грудку и немного крольчатины, орехи отсыпал из автоматов. «Немного грецких, фундука и кэшью. Живую рыбу мне лень было разделывать, так что ограничился замороженным филе». Взял полкило трески и стейк форели. Разобравшись с этим вопросом, перешел к фруктам и овощам. Что сказать, качество здесь было поскромнее, чем на Гранд-базаре и лотках уличных торговцев. Огурцы с помидорами нареканий не вызывали – а вот с бананами и виноградом были явные косяки. В итоге я набрал яблок, нектаринов и слив. Добыл из холодильника несколько пачек мороженого в необычных брикетах и вафельных стаканчиках. Газировку из автомата брать не стал, чтобы не возиться со стаканами. Вместо этого приобрел пару запотевших от холода бутылочек в отделе с соками. Продукты отправились в металлическую тележку. Собственно, никаких отличий от нашего мира. Выкатываешься на парковку, загружаешь жрачку в багажник и оставляешь тележку в специальном секторе, выделенном белой краской. Работнику невермага потом откатит на место. Самым необычным было рассчитываться на кассе. Ноль человек с пластиковыми картами. Все достают кошельки с наличкой, а кассиры пробивают позиции вручную. Из-за этого, кстати, очередь двигается медленно. Бомбило содрал с нас 9.15 за многочисленное ожидание, но это меня не удивило. Сдачи с червонца, разумеется, не нашлось. Зато мы подъехали к самому дому. Лука помог выгрузиться и донес до крыльца пару пакетов. Душевно распрощавшись с любителем дешевого разводника, мы начали затаскивать продукты и шмотки в дом». «Что, приезжали?» — спросил я у Джан. «Ага. И где все? В твоей комнате». Втроем мы занесли продукты на кухню, и морфистка начала раскладывать добычу по полочкам холодильника. Тем временем я затащил шмотки на второй этаж, бросил на кровать и осмотрел то, что осталось после визита грузчиков. Весь мой инвентарь был аккуратно упакован в картонные коробки и сгружен в центр комнаты. Естественно, без установки. А это означало, что мне светит квест с подвешиванием грушек к потолку. Не в кабинете, ясен пень. В тренировочной комнате. «Бродяга», — позвал я. «Слушаю», — ответил домоморф. «Как мне повесить боксерскую грушу?» «Я не совсем понимаю, что это». «Ну, тренажер, чтобы отрабатывать силу удара». Обычно подвешивается к потолку на специальных цепях. Потребуется крюк. Сколько весит твоя груша? Это стандартный вариант, сорок килограмм. Готово. Уже? Я вырастил крюк в тренировочной комнате, где ты учился метать ножи. В углу, чтобы висящая груша не мешала ходить. Круто, оценил я. И поволок коробку с грушей в соседнюю комнату. Бросил мимолетный взгляд на часы. Половина девятого. Нормальные люди собираются у экранов своих телевизоров, смотрят новости, обсуждают прошедший день. Я же планирую вешать боксерскую грушу на крюк. После этого займусь вечерней тренировкой, затем в душ и обсуждение с соседями намечающегося переезда. Да, забыл предупредить. Мне не понравилось, как жители близлежащих домов пялились на меня утром. Много внимания, пересудов. Наверняка уже справки наводят, кто я и откуда. Любопытство — порог и очень серьезный. Поэтому нынешней ночью я попрошу бродягу сменить адрес. Мы переедем поближе к гимназии, на неприметную улочку Беридзе». Ночью я запомнил тот район, когда с ветерком катался на байке Моро. Улица расположена чуть севернее Гранд-Базара, но добираться до гимназии через дворы оттуда можно быстрее. Что касается Джан, то она сможет ездить в свою школу на трамвае. За углом притаились пути с посадочной платформой. — Что это у тебя? — заинтересовался проходивший мимо Федор. «Сорок килограмм — не так уж много для крепкого взрослого мужика. Вот только в новом теле я не могу похвастаться стальными мышцами. Думаю, мне не обойтись без помощника». «Боксерская груша». «Зачем?» — нахмурился толстяк. «Догадайся!» — не выдержал я. «Зажгу под ней свечи, сооружу алтарь и буду поклоняться ктулху». «Кому?» «Неважно. Помоги дотащить». Вдвоем мы заволокли коробку в тренировочную комнату, из которой я решил сделать некое подобие дадзё. Федя щелкнул выключателем. Я осмотрел потолок и обнаружил в дальнем углу стальной квадрат с выпирающими головками болтов и массивным крюком. «Неси табуретку с кухни», — распорядился я. Мальчишка пулей вылетел в общую гостиную. Пока Федя выполнял возложенную на него миссию, я притащил из комнаты выкидуху, разрезал полоски коричневого скотча, выточил цилиндрическую красную грушу и прикрепил цепи в нужных местах. Вскоре вернулся оружейник, и мы занялись подвешиванием тренажера. Время промчалось незаметно. «Кто сегодня посуду моет?» В комнату заглянула Джан. По спине пробежал холодок. «Эта обязанность лежит на мне».